— То есть, что виноват, Зинаид Васильевна. А забывать где ж? Нет, это не по силам. Он глядел на ямочки в уголках ее г у особенно красившие ее улыбку, и с б и л с я с мысли. Не сразу вернулся к ней. — Я редкий час не вспоминаю ту весну. Вы-то помните, как провожали меня? Разговор наш. А ведь все началось С чего? Вы и сказали-то, небось, для шутки, чтобы я в Сибирь взял вас с собой. Небось, и забыли. з н а м и забыли. А я-то уж и взлетел в мыслях, Бог знает, как высоко. Много ли надо? Сибирь, матушка, вот вам мое праведное слово. Ни капельки она не пугает меня. Да и слов своих не забыла. Встреть я вас недели раньше... Может быть, в ваших краях уже была бы. Оттого и ждала вас. Чуть было сама не бросилась разыскивать. А я вижу, з и н а и д Васильевна, у вас какие-то большие и хорошие перемены. Вы, пожалуй, угадали. Значит, умеете наблюдать. Да и что я? Я, как есть вся на виду. Мне со своей глупой физиономией никогда и ничего не удается утаить. Радость так радость, а горе так уж само собой. Это верно, з и н а и д Васильевна. Лицо у вас чистое стеклышко. Я теперь гляжу на вас и думаю. Живете вы открытой жизнью. Потому и лицо у вас памятное, красивое. Знать бы мне только, что вы счастливы. И надежней бы я глядел на весь белый свет, да и на всю свою жизнь тоже. Извините, не так я, не то сказал, как думалось. Для себя одним словом все охватил, а сказать не умею. То, о чем говорил Огородов, волновало его, потому он запинался, не сразу находил нужное слово, но Зина понимала и молчаливым вниманием поддерживала его. «Бывают, знаете, такие люди, — горячил Сион, — бывают люди, Зинаид Васильевна, на которых глядишь и радуешься, будто нашел главную истину. Были бы, думаешь, все такими на белом свете, и не спорили бы люди между собой, не враждовали, только и оставалось бы человеку трудиться да любить. Видите, как у вас все вышло? Разговор-то начался вроде бы с моих перемен, а обернулась прямо-таки философией. Вот и видно теперь, что вы всерьез занялись курсами, лекциями, книгами. Образовались, как говорят. Да Егор Егорыч тоже сказывал. Пароход, стоявший у причала, вдруг выбросил из трубы шматок черного дыма и подал гудок. Матросы сняли со сходни поперек натянутую веревку, и пассажиры стали в очередь подниматься на борт. Огородов и Зина пошли и сели на верхней палубе. Я, з и н а и д Васильевна, теперь побаиваюсь, не ослепнуть бы для живого дела, которое должен делать руками. Вижу теперь много людей, слушаю много речей, и всяк тянет в свою сторону. п о д и к а постигни каждого-то. Я вот слушаю вас, Семен Григорьевич, и прихожу к твердой вере, что вы скорее найдете свою праведную дорогу, чем я, скажем. Да потому, дорогой мой, что у вас есть свои доступные идеалы. Земля и свободный труд на ней. Верно? То-то и есть. Вы правильно говорите, Зинаида Васильевна. Моя правда проста. Но землю-то все-таки вы хотите поравнять между мужиками? Непременно. Значит, опять не доведи, Господи, война. А я не хочу ее, с е м ё н Григорьевич. Слышите, не хочу». но и жить по заведенному порядку тоже позор. Позор и проклятие перед тем же миром. Зина сказала это горячо, взволнованно, румянец выступил на ее щеках, а ямочки в уголках губ явно таили жесткое и упрямое намерение. За один миг она сделалась для Огородова неузнаваемой и еще более привлекательной. мы, Зинаид а Васильевна, предчувствуем общенародную беду, а сделать ничего не в силах. Нам видно, на роду так написано, сама судьба, значит. И я думаю, думаю, чтобы в тяжкий час каждый из нас жил добром, по правде, уважительно ко всем, а через злобу неминуемо остервенимся и все кончим кровью.